Воспаление мозгов. Посвящается всем редакторам еженедельных журналов. В правом кармане брюк лежали 9 копеек. Два трёхкопеечника, две копейки и копейка. И при каждом шаге они бренчали, как шпоры. Прохожие косились на карман. Кажется, у меня начинают плавиться мозги. Действительно, асфальт же плавится при жаркой температуре. Почему не могут желтые мозги? Впрочем, они в костяном ящике, прикрыты волосами и фуражкой с белым верхом. Лежат внутри красивые полушарии с извилинами и молчат. А копейки брень, — брень-брень. У самого кафе бывшего Филиппова я прочитал надпись на белой полоске бумаги. «Щи суточные, сибрюшка паровая, обед из двух блюд — 1 рубль». Вынул 9 копеек и выбросил их в канаву. К девяти копейкам подошел человек в истасканной морской фуражке, в разных штанинах и только в одном спаге, отдал деньгам честь и прокричал. «Спасибо от адмирала морских сил! Ура!» Затем он подобрал медики и запел громким и тонким голосом. «Отоцвели уж давно харизантемы в саду!» Прохожие шли мимо струей, молча сопя, как будто так и нужно, чтобы в 4 часа дня на жаре, на Тверской, адмирал в одном сапоге пел. Тут за мной пошли многие и говорили со мной. «Гуманный иностранец, пожалуйте и мне 9 копеек». «Он шарлатан, никогда даже на морской службе не служил». «Профессор, окажите любезность». А мальчишка, похожий на черномора, но только с отрезанной бородой, прыгал передо мной на аршин над панелью и торопливо рассказывал хриплым голосом. «У Калуцкой заставы жил разбойник вор Комаров». Я закрыл глаза, чтобы его не видеть, и стал говорить. «Предположим так. Начало. Жара, и я иду, и вот мальчишка прыгает, беспризорный, и вдруг выходит из-за угла заведующий детдомом, светлая личность». Описать его, ну, предположим, такой. Молодой, голубые глаза, бритый. Ну, скажем, бритый. Или с маленькой бородкой, баритон. И говорит «мальчик, мальчик». А что дальше? «Мальчик, мальчик, ах, мальчик, мальчик». И в фартуке вдруг сказали тяжелые мозги под фуражкой. «Кто в фартуке?» — спросил я у мозгов удивленно. «Да этот, твой деддом. «Дураки», — ответил я мозгам. «Ты сам дурак, бесталанный», — ответили мне мозги. «Посмотрим, что ты будешь жрать сегодня, если ты сей же час не сочинишь рассказ, графоман». «Не в фартуке, а в халате». «Почему он в халате, ответь, кретин?» спросили мозги. «Ну, предположим, что он только что работал. Например, делал перевязку на гибальной девочке и вышел купить папирос трест». Тут же можно описать моссельпромщицу. И вот он говорит «мальчик, мальчик». А сказавши это, я потом присочиню, что он сказал. Берет мальчика за руку и ведет в детдом. И вот Петька, мальчика Петькой назовем. такие замерзающие на жаре мальчики всегда Петьками бывают, уже в детдоме, уже не рассказывает про Комарова, а читает букварь. Щеки у него толстые, и назвать рассказ «Петька спасен. в журналах любят такие заглавия. «Паршивенький рассказ», — весело бухнула под фуражкой. И тем более, что мы где-то уже это читали. «Молчать, я погибаю». Приказал я мозгам и открыл глаза. Передо мною не было адмирала и черномора, и не было моих часов в кармане брюк. Я пересёк улицу и подошёл к милиционеру, высоко поднявшему жезл. «У меня часы украли сейчас», — сказал я. «Кто?» — спросил он. «Не знаю», — ответил я. «Ну тогда пропали», — сказал милиционер. От таких его слов мне захотелось сельтерской воды. «Сколько стоит один стакан сельтерской?» спросил я в будочке у женщины. «Десять копеек», — ответила она. Спросил я ее нарочно, чтобы знать, жалеть ли мне выброшенные девять копеек, и развеселился и немного оживился при мысли, что жалеть не следует. Предположим, милиционер. И вот подходит к нему гражданин. «Нутис», — осведомились мозги. «Да». И говорит, «Часы у меня свистнули». А милиционер выхватывает револьвер и кричит, «Стой! Ты украл, подлец!» «Свистит, все бегут, ловят вора-рецидивиста. Кто-то падает, стрельба». Все? спросили желтые толстяки, распухшие от жары в голове. Все? «Замечательно. Прям-таки гениально!» — рассмеялась голова и стала стучать, как часы. «Но только этот рассказ не примут, потому что в нем нет идеологии. Все это, то есть кричать, выхватывать револьвер, свистеть и бежать, мог и старый режимный городовой. Неспа?» товарищ Бенвенутто Чилини. Не так ли? От французского «Неспа». Дело в том, что мой псевдоним Бенвенуто Челлини. Я придумал его пять дней тому назад в такую же жару. И он страшно понравился почему-то всем кассирам в редакции. Все они пометили Бенвенутто Челлини в книгах авансов рядом с моей фамилией. Пять червонцев, например, за Б. Чилини. Или так, извозчик номер 2579. И Седок забыл портфель с важными бумагами из сахаротреста. И честный извозчик доставил портфель в сахаротрест, и сахарная промышленность поднялась, а сознательного извозчика наградили. «Мы этого извозчика помним», — сказали, остервенясь воспаленные мозги. Еще по приложениям к марксовской Ниве. Раз пять мы его там встречали, набранного то аппетитом, то корпусом. Только Седок служил тогда не в сахаротресте, а в Министерстве внутренних дел». «Умолкни, вот редакция. Посмотрим, что ты будешь говорить. Где рассказик?» По шаткой лестнице я вошел в редакцию с развязанным видом и громко напевая. «Из осенью я за кирпичики полюбила кирпичный завод». В редакции зеленее от жары в тесной комнате сидел заведующий редакцией, сам редактор, секретарь и еще двое праздно шатающихся. В деревянном окне, как в зоологическом саду, торчал птичий нос кассира. «Кирпичики кирпичиками», — сказал заведующий. «А вот где обещанный рассказ?» «Представьте, какой гротеск», — сказал я, улыбаясь весело. «У меня сейчас часы украли на улице». Все промолчали. «Вы мне обещали сегодня дать денег», — сказал я, и вдруг в зеркале увидал, что я похож на пса под трамваем. «Нету денег». Сухо ответил заведующий, и по лицам я увидал, что деньги есть. «У меня есть план рассказа, вот чудак вы», — заговорил я тенором. «Я в понедельник его принесу к половине второго». «Какой план рассказа?» «Хм, в одном доме жил священник». Все заинтересовались, Праздношатающиеся подняли головы. Ну и умер. «Юмористический?» — спросил редактор, сдвигая брови. «Юмористический», — ответил я, утопая. «У нас уже есть юмористика, на три номера. Сидоров написал», — сказал редактор. «Дайте что-нибудь авантюрное». «Есть», — ответил я быстро. «Есть, есть, как же». «Расскажите план», — сказал смягчаясь заведующий. «Один Непман поехал в Крым». Дальше -с. Я нажал на больные мозги так, что из них закапал сок и вымолвил. «Ну и у него украли бандиты чемодан». «Насколько строк это?» «Строк на триста». А, впрочем, можно и меньше или больше. «Напишите расписку на 20 рублей, бенвенутто», — сказал заведующий. «Но только принесите рассказ, я вас серьезно прошу». Я сел писать расписку с наслаждением. Но мозги никакого участия ни в чем не принимали. Теперь они были маленькие, съежившиеся, покрытые вместо извилин черными запекшимися щелями. Умерли. Кассир было запротестовал. Я слышал его резкий скворечный голос. «Не дам я вашему ченезели ничего, он и так перебрал уже 60 целковых». «Дайте, дайте», — приказал заведующий. И кассир с ненавистью выдал мне один хрустящий и блестящий червонец, а другой темный, с посередине. Через 10 минут я сидел под пальмами в тени Филиппова, укрывшись от взоров света. Передо мной поставили толстую кружку пива. «Сделаем опыт», — говорил я кружке. «Если они не оживут после пива, значит, конец. Они померли, мои мозги, вследствие писания рассказов, и больше не проснутся. Если так, я проем 20 рублей и умру. Посмотрим, как они с меня покойничка получат обратно аванс». Эта мысль меня насмешила. Я сделал глоток. Потом другой. При третьем глотке живая сила вдруг закопошилась в висках, Жило на бухле, и съежившиеся желтки расправились в костяном ящике. Живы? спросил я. Живы, ответили они шепотом. Ну теперь сочиняйте рассказ. В это время подошел ко мне хромой с перочинными ножиками. Я купил один за полтора рубля. Потом пришел глухонемой и продал мне две открытки в желтом конверте с надписью Граждане, помогите глухонемому. На одной открытке стояла елка в ватном снегу. а на другой был заяц с аэропланными ушами, посыпанный бисером. Я любовался зайцем. В жилах моих бежала пенистая пивная кровь. В окнах сияла жара, плавился асфальт. Глухонемой стоял у подъезда кафе и раздраженно говорил хромому. «Катись отсюда колбасой со своими ножиками. Какой ты имеешь право в моём Филиппове торговать? Уходи в Эльдорадо!» «Предположим, так», — начал я пламенея. Улица гремела... Со свистом Соловиным прошла мотоциклетка. желтый переплетенный гроб с зеркальными стеклами, автобус. «Здорово, пошло дело», — заметили выздоровевшие мозги. «Спрашивай еще пиво». «Чини карандаш, сыпь дальше». «Вдохновение, вдохновение!» Через несколько мгновений вдохновение хлынуло с эстрады под военный марш Шуберта Таузига. Под клопанье тарелок, под звон серебра я писал рассказ в иллюстрацию. Мозги пели под военный марш. Что, сеньор мой, вдохновение мне дано? Как ваше мнение, жара, жара.